Глава 9. Деда тут это засмучался Пётр после того, как припрятанный мешок сюрпризом на всеобщее обозрение вытащил, развязал его. Вот. Не поверил дед своим глазам. Это что? Протест тебе сделали? Услышав про протез, бабушка тут же прекратила слезы лить, отпустила меня, обернулась к Петьке и тоже, как и дед, замерла, рот приоткрыв. Ну да, это не им собственноручно вырезанная деревянная колода. Тут с виду полноценная нога с подвижной стопой. Два года мы готовились к этому моменту, как только масленичные деревья в рост пошли, так за подготовку и взялись. По ночам у деда его колоду воровали и измеряли ее, из липы делали макет, потом глиняную культю вылепили, один в один, что и у деда от ноги осталось. Этой культей проверяли, как она на его протез садится. Короче, мороки было много. Зато теперь, как только у нас все ингредиенты подоспели, После столь длительной подготовки Петька за два дня ногу деду сделал. Если же этот протез ему не подойдет, будет натирать там или еще что-то, то, учтя его замечания по уже отработанной технологии, легко новый сделаем. «Ну, что ты смотришь, старый?» Бабушка хоть и сама находилась в полном раздрае чувств, При виде нашего протеза губы у нее задрожали, в глазах снова слезы набухли, готовые вот-вот пролиться. Но отмерла она первая и принялась деда тормошить. «Меняй давай свою ногу на новую. Внуки, видишь, как расстарались?» «Вижу», — выдавил себя дед, продолжая нежно поглаживать протез, внимательно рассматривая его. «Легкий». «Легкий какой!» «Ну да, легкий. Из железного ствола ищицы, вымоченном в масле плодов масленичного дерева, сделан. Так что очень легкий, даже железная втулка, соединяющая стопу и ногу, его не утяжеляет». «Можно было бы и без стопы обойтись». Но специально ее сделали под размер его ноги, чтобы он мог в полноценную пару сапог обуваться. Тем более там ничего сложного. Просто эта стопа надевается на горизонтально загнутую плоскую часть протеза, которая будет пружинить при ходьбе. Так, скидывай портки и меряй обновку. Окончательно пришла в себя бабушка. «А вы чего вылупились к луше?» — повернулась она к сестрам. «Бросься, седова, пока дед не переоденется!» Варвара и Машутка, прежде чем из амбара выскочить, скорчили просительные моски приоткрыли короб с колпаной и, прихватив ягод, только тогда, хихикнув, убежали наружу вслед за фыркающей и задравшей нос кверху Дашкой. Последняя Зина ушла, тоже улыбаясь, но со слезами на глазах, на деда посматривая. Светлый человек, Зинаида. До сих пор со содроганием вспоминаю, как ее чуть хунхус не зарезал при нашей первой встрече. Живет тихо, можно было бы сказать, незаметно. Но это не так. Все мы замечаем и очень ее ценим. Единственная из сестер, на которую бабушка не ворчит, так как не за что. Именно она в основном по хозяйству ей помогает, без всяких напоминаний и понуканий всю работу на себе тащит. А уж как готовит, пальчики оближешь. Да она вообще в хозяйстве мастерица на все руки. Повезет ее будущему мужу и Я все сделаю, чтобы и ей с ним повезло, так как если нет, то терпеть его выходки. А она будет терпеть, но я ей этого не позволю. Или будут жить душа в душу, или кто-то жить не будет. И это точно не Зина. Дед прохромал к большому деревянному коробу, в котором мы отгрызанул разные припасы, прячем. сел на него, и с помощью Степана и Андрюхи принялся от штанов избавляться. Пётр с протезом наготове рядом стал, счастливый, просто жуть как аж светится весь. Его мечта сбылась. Все же обуит он деда в нормальный протез. Готово. Закончив шнуровать кожаное голенище, которое гильзе протеза на голени помогает крепче держаться, Пётр выпрямился и отошёл на несколько шагов назад. Парни снова на деда порты натянули, подвязав одну штанину так, чтобы протез хорошо было видно. «Попробуй встать, деда». Но прежде чем встать, дед ногой пошевелил, так и сяк. Удобно легко кивнул он удовлетворенно, после чего уверенно встал с короба. «Да куда ж ты скачешь-то?» Тут же отреагировала бабушка. Если бы Степан с Андрюхой деда не страховали, полетел бы носом в пол. «Потихоньку шагай, привыкай к обновке». Услышал бабушку, сестры в амбар чуть ли не бегом вернулись. Видимо, под дверью караулили, с огромным любопытством, широко открытыми глазами на деда уставились. «Ну, ты не молчи, старый. Как протез на ноге сидит? Не давит?» «Хорошо», — довольно улыбнулся дед. «Пока не совсем привычно, но сидит вроде добро». Больше не торопясь, осторожно он сделал несколько шагов по амбару, прислушиваясь к ощущениям. Не знаю, как дальше оно все пойдет, может, натирать будет или еще чего, но в данный момент старому все нравилось. По его внешнему виду это хорошо было заметно. С каждым шагом он все меньше и меньше осторожничал, смелее на протез весь свой вес переносил. Бабушка у него еще что-то хотела спросить, даже рот открыла, но в этот момент в ангар влетела Машка. Я даже не заметил, что она вместе с сестрами раньше не пришла, все внимание на деде было сосредоточено. Жулька окатилась, выпалила она. Все на миг замерли, но не от новости. Это должно было не сегодня-завтра произойти, а из-за шалелого вида Маши, которая на нас круглыми глазами сейчас смотрела. «Ты чего мелешь? Правильно говорить не окатилась, а ощенилась?» — поправила ее быстро пришедшая в себя Дарья. «У собачек щенки рождаются». «Тю, да я что, дура, что ли?» все еще, имея шалелый вид, перевела та взгляд на сестру. «Мария!» — тут же одернула ее бабушка. «Ну чего она? Как будто я не знаю!» — насупилась была маршрутка. «Говорю же, Жулька не щенков, котяток родила». Вот теперь все удивились по-настоящему. Замерли, переваривая новости и приобретя такой же ошалелый вид, как и Маша до этого. Но эта егоза в этот момент расплылась в умильной улыбке и добавила. — Такие красивенькие. Вот тут-то ступор и закончился. Дарья услышала последние слова Маши, отмерла и буквально вылетела из ангара наружу. — Черт. — Что творится? — пробурчал дед. — Совсем бабы сдурели, и собачьи в том числе. Дед, только что не до конца уверенно державшийся на ногах довольно шустро, припустил вслед за бабами и рванувшими туда же парнями. И я смотрю, протез ему полностью подошел, так как старый все увеличивал и увеличивал скорость, уже совсем без опаски на него наступал. Когда дед, то следом и я, на всякий случай, его сзади страхующие, пройдя двор наискосок, добрались до сенника, там уже вовсю бабы верховодили, громко удивляясь увиденному выдавленной жлькой в не наре на тряпке она сама лежала подставив брюхо четырем котяткам дымчатый окрас с темными пятнами и ломанными линиями по всему телу уже сейчас прослеживался но пока еще не унятно Как подрастут, вот тогда они действительно красивыми станут. Только эту красоту еще нужно будет суметь заметить. А как заметил, суметь живым остаться. Жулька, уже успокоившись лениво помахивала хвостом, счастливо посматривала на наше семейство со всех сторон ее обступившее и активно обсуждавшее случившееся чудо и вправду котятки пробормотал удивленно дед в первый раз такое вижу стоявшая возле собаки на коленях дашка обернулась на голос деда да в такой позе и замерла ба толкнула она стоявшую рядом с ней бабушку в бедро после чего ткнула пальцем той за спину Не только деда увидела, но и меня рядом с ним стоявшего. «Не тычь пальцем!» Бабушка стукнула ее по руке, но все же оглянулась посмотреть, на что та показывала. Посмотрела. Стоит рядом с дедом ее непутевый внук и улыбается так, что морда сейчас треснет. Я реально не мог сдержать улыбки. Когда Маша в ангар прибежала и новость озвучила, я все равно до конца не мог поверить в услышанное, хоть и очень хотелось. Но когда своими глазами котяток увидел, вот тогда меня радостью и накрыло. У меня получилось. Я ведь раньше с живой плотью не работал, даже в прошлом своем мире только теорию изучал и на манекенах практику отрабатывал. А тут увидел собачью свадьбу, где Жулька в качестве невесты выступала, а четыре соседско-корейских кабыздоха с женихами после свадьбы быстро испарившихся. Вот и стукнула мне в голову мысля — Сестры подрастают, невесты уже, им защитники нужны, да и бабушке с дедом тоже таковы не помешает. Вот и рискнул. Не жулькой. Я сам чуть кони не двинул, когда сначала с огромным трудом своей кровью нанес ей на пузо нужные символы, ведь это не неподвижный манекен». А потом, активируя ритуал, вбухал в него весь свой резерв, и, кажется, даже чуть больше. Очень уж мне потом плохо было. Зато Жулька была счастлива, даже внешне похорошела. Ну а потом, как я очухался и при каждом поглаживании собаки энергии начал с ней делиться, ей вообще захорошела. Так что да, ей ничего не угрожало. Ритуал мог не сработать. В этом случае она вообще не понесла бы. Или понесла, но родила бы вполне обычных щенков. К этому я и склонялся до последнего. Очень уж малый шанс был, что у меня с первого раза все получится. Получилось. Ох, треснет морда от улыбки. Уже щеки болеть начали. та «Да! — протянула бабушка, распрямляясь и всем телом ко мне поворачиваясь. — Егорка! Ну, конечно же, Егорка! Твоя работа? — Не! — все еще, улыбаясь, отрицательно мотнул я головой. Я видел, как она с собаками корейца ушаж не крутила, так что это их работа. — Вот бесстыдник! Аж задохнулась от возмущения бабушка под застенчивые хихи сестренок и более смелые ха-ха братьев. Зашарила руками по плечу, по поясу. «Вот я тебе сейчас, сейчас, сейчас я тебя!» Но тряпки под рукой не находилось, чтобы меня ею огреть. «Ты думаешь, что языком ляпаешь?» «Успокойся, милава!» Поймал ее дед за пояс, не дал до меня добраться. «Егор?» В этот раз голос деда без насмешки и без его привычного кхеканье твердо прозвучал. Намек я понял. «Извини, ба». Сам к ней подошел и затылок подставил. Терпеливо выдержал подзатыльник и трепание за ухо. «Думай, что и перед кем ляпаешь». «Извини!» — еще раз повинился я, чмокнул ее в щеку и обнял за талию. «Да, это моя работа. Если верить знаниям, — ткнул я пальцем себе в голову, — то это бесны!» «Что?» — протянули удивленно дедушка с вывернувшейся из моих рук бабушкой. Не зря столько лет вместе живут, полностью синхронно получилось. «Бесы? Не бесы, бесны», — повторил я им. «Вот эти котята!» — кинул я в сторону довольно очмокающих бесов. «Когда вырастут, лучшими охотниками и сторожами будут. Лучше даже, чем самые крупные и злобные собаки». Недоверчиво кхекнул дед, глянул на котят, на мелкую жульку. «Коты? Сторожи? Чудно!» «В первую очередь охранники, — поправил я его. И предназначены они для охраны женщин, хранительниц очага. Когда мужчины надолго покидают дом, они могут быть спокойны, оставляя своих жен и дочерей одних». Бесные, они пусть не очень крупные, взрослые чуть поменьше рыси где-то будут, но никакому более крупному зверю с ними не справится, Несмотря на размеры, они очень сильные, по скорости с ними тоже мало кто может сравняться, но и умнее тех же собак. Что еще добавить? В дикой природе они не живут, только с людьми. Если бесна не найдет себе хозяина, то умрет от тоски. Девчата, слушающие меня с открытыми ртами, дружно ахнули с жалостью, смотря на котяток. И это я пока не стал добавлять, что если хозяин или хозяйка умрет, то и бесна тоже. Слишком они опасные существа. Маги в моем мире специально так сделали, когда эту породу выводили. А то древние маги разных тварей наплодили, так теперь, даже спустя тысячелетия, от них избавиться никак не получается. Пока меня вопросами не завалили, продолжил рассказывать о котятках. Если же хозяин найдется, то преданий существа у него уже не будет. Как и говорил, они сильнее других животных, не боятся разных ядовитых тварей, за милую душу змей и пауков жрут. «А вообще, что жрут?» — задал вопрос дед, внимательно меня слушающий, ему, как зверолову, очень уж интересно было. «Да, они все ядные и от каши не откажутся, и мясом не побрезгуют. Тех же крыс у нас быстро выведут. Отличные крысоловы и вороловы. Это уже к сторожам относится. Когда они подрастут и возьмут территорию под охрану, украсть у нас что-либо будет просто невозможно. Люди у нас и так ничего не воровали, а вот зверьё иногда шалило». Оно и на домашнюю птицу особенно любит охотиться. То передушат курей, то мозги им выедают, а то и просто утащат. — Бесны, — говоришь, — переспросил дед, задумчиво поглаживая бороду и с интересом смотря на сосунов. — А как они хозяйку себе выбирают? — Их приручают? — Ну... Можно и приручить, вернее, провести привязку к конкретному человеку, пока они еще слепые, но это нежелательно делать. Если принудительно привязывать, то имеется большой шанс на то, что когда бесна прозреет, то не примет хозяина, предпочтет умереть, а не подчиниться ему или ей. Ну, или против воли все же подчиниться, но будет долго болеть, из-за чего вырастет слабее, чем могла бы быть, и в дальнейшем уж точно не принесет потомства. Кхэм, ну, где-то задачено. А так, как это привязка происходит? Чтобы по ихней воле? Да тут просто. Глаза как откроются, и они от мамкиной сиськи оторвутся, сразу начнут поиски хозяйки или хозяина. И тут я на сестер взгляд перевел. Главное их не отпугнуть. Никакого сюсюканья, подсовывания вкусного и чрезмерных нежностей. Это не кошки, бесны. Пока хозяина себе не найдут, они будут дичиться всех со стороны, за нами наблюдая, и только сделав выбор, сами подойдут и на руки попросятся. В этот момент тоже не надо на них радостно набрасываться, протяните руку и позвольте себя за палец кусить. Зубы у них острые, так что это не больно будет. Куснут, капельку крови слижут, и вот только тогда они уже признают над собой хозяина. «И тогда можно будет, да?» Машутка даже пальцами рефлекторно зашевелила, как будто уже мнет шерстку бесны. «И тогда нет», — разочаровал я ее. Пару-тройку дней придется потерпеть, так как, отведав кровью, в это время бесна будет сонная и квелая. Зато вот потом она начнет вести себя, как маленький котенок, познающий мир. Целый год будет мелкой, расти очень медленно, хватит вам душу отвести. Через год же они резко в рост пойдут, и вот тогда уже примутся за охрану. «А помимо хозяйки, как они с другими людьми между собой уживаться будут?» Задал правильный вопрос дед. «Нормально будут уживаться», — успокоил я его. «Помимо хозяйки, они к нам всем привыкнут, будут позволять себя кормить», — глянул на сестер и улыбнулся, — «позволяя себя кормить и гладить». Раз хозяйка в дружеских отношениях с нами, то и бесно то же самое продемонстрирует. А вот чужакам никогда не даст к себе прикоснуться, как никогда и еду из рук у них не возьмет. В этом отношении они очень осторожны. Или у хозяина и доверенных людей пищу брать, собственноручно пойманной питаться а кормить их как пока они себе хозяина не найдут жульку кормить та разберется сама всех своих детей накормит <свык> чудно кхекнул дед всё поняли хозяйки очага окинул он насмешливым взглядом девчат располи то зина Перевел он взгляд на онную. «Кормление собаки на тебе и только под твоим присмотром». «Хорошо, дедушка». Зина пыталась сдержаться, но счастливая улыбка сама собой на лицо выползла. «Вы же...» — перевел он взгляд на остальных вижу что к сосунам лезете, к даурам отправлю неслуха. Вы не вернетесь от те да пока бесы...» «Тьфу ты, прости, Господи!» — перекрестился дед. «Пока бесны себе хозяев не найдут. Все поняли?» «Поняли!» — прозвучало от всех по очереди, а глаза слезами наполнились, и не столько от обиды, сколько от испуга что дед угрозу выполнит, и тогда ему уж точно котенка не достанется. Больше я ничего рассказывать не стал, а то дед хоть и поверил мне на слово, как и в последние года привык верить и не спрашивать, откуда я всё это знаю, но задумчиво неуверенный взгляд на жульку с потомством все же бросил. И когда все выходили из сенника, он меня придержал за руку. «Егорка, они точно не опасны для баб наших!» «Точно, деда!» — уверенно кивнул я. «Эти бесны, я так понял, только очень богатых были, не всякая знать себе могла такого позволить. Так что для хозяйки или хозяина и его семьи бесна полностью не опасно А вот для других...» Договаривать я не стал, а то еще надумает превентивно, как говорится, притопить их. Бесны в моем мире реально были спутниками только у очень богатых. Мне, чтобы нужный ритуал раздобыть, пришлось у логово к игуаню лезть, яйца у него воровать. А игуани, чтобы вы знали, это очень опасные твари диких земель. Хорошо хоть только в горах водятся. Это двухметровый ящер, невероятно злобный и мстительный, ловкий и быстрый. Его шкура неуязвима для магических воздействий, из огнестрельного оружия его тоже трудно убить. Потому что... Увидеть его очень трудно. Он зараза такая со скалами умеет сливаться, и пока не наступишь, не обнаружишь. Зато у него глаза видят и в темноте, и на свету. Видят они и скрывающихся под маскировкой, на тепло ориентируются. Увидит что-то такое непонятное и плюнет туда. А плюёт это тварь далеко и метко. Слюна же даже Камни плавит По этим плавленным камням границу обитания Игуанья и можно обнаружить. Увидел такое и драпай как можно быстрее оттуда. Вспоминать, как я те яйца из кладки воровал, не очень хочется. Не так давно кошмары снится перестали. Лучше... О награде вспомнить, которая при наличии нефрита и в этом мире мне доступна будет. когда стану его в нормальном количестве, так и начну творить. Но то потом будет. Сейчас о бесных. Ритуал, по которым частично на награду мне и пошел. Так вот, бесны реально охранники. В этом отношении я никого не обманывал, просто не договорил. Равных им по силе в этом мире я пока что не знаю никого, в наших краях таких точно нет. Как и говорил, они очень сильны, когтями способны с железо снимать, а челюсти же цепь железную перекусывают». Убежать от них нереально. На коротком рывке любого самого скоростного зверя, как стоящего, догонят. Близко же для этого самого короткого рывка им их шерсть позволит подобраться, которая, по их воле, умеет подстраиваться под окружающие цвета. Но даже не это все их опасными делает, а их неуязвимость. В момент опасности их мягкая короткая шерстка может невероятно прочной становиться и ни холодным, ни огнестрельным оружием не пробивается. Уточню, простым оружием не пробивается. Если оно зачаровано или калибр достаточно крупный и мощный, тем пробить можно, но тут, как и говорил уже, их для этого еще заметить надо. Так что даже не знаю, расскажи я всё это деду, решился бы он этих котяток у нас оставить или, пока есть возможность, избавился бы от них. Гадать не стал, потому и не рассказал, со временем мы к ним привыкнет и оценит, каким сокровищем стала обладать наша семья. И каким еще будет обладать, так как на одних беснах я не остановлюсь. По губам снова улыбка скользнула. Мир еще увидит и других необычных животных, много еще чего увидит. Не зря же я столько рисковал в диких землях, добывал ценные для магов ресурсы, а потом как одержимый учился, расплачиваясь ими за знания. В тот день серьезного разговора так и не получилось, снова не до него было. С беснами разобрались, после чего вернулись к обсуждению дедова протеза, Ну а потом бабушка с сестрами до ткани добрались. Тоже пришлось немало рассказывать. Хотя там больше дарья отдувалось, но и нас с парнями тоже пытали. Когда с тканью наконец закончили, быстренько гостинцы разобрали и взялись за привезенные продукты, начали пробы снимать. Так до ночи в суете весь день не прошел. Зато сегодня с самого утра, задав скотине корма, братья потащили меня в сад, где мы под яблонями и расположились. Что делать будем? Никак они не угомонятся. Сейчас? Ничего. Хрустнув яблоком, лениво я ответил, так как за эти дни мне времени хватило все обдумать и успокоиться. Но... «Как же?» «Тихо, успокойся», — хрисан Гришу притормозил. «Давай, Егор, не томи, ты же уже что-то придумал». Он не спрашивал, утверждал, хорошо меня херувим наш изучил уже. «Да тут и думать пока нечем». Выкинув огрызок в сторону, я упал на спину и устремил свой взор в голубое небо. «Думать мы начнем, когда с немцем наши дела порешаем. Посмотрим, как он себя поведет и честно ли выполнит свою часть сделки. Если честно, то этим покажет, что всерьез нас воспринимает. Тогда уже можно будет что-то планировать и на что-то опираться. Ну, а вообще дергать нам отсюда надо». Ты же говорил, еще года три-четыре, пока мы не подрастем. На это высказывание Степана я только рассмеялся. Они аж завидки берут, хоть и младше, а ростом меня уже догнали и даже обогнали. Притом все, ну, кроме Петра, тут пока самый низкорослый из всех нас. А вот Андрюха со Степаном и Хрисан меня обогнали. С Гришей пока на равных идем. Как на дрожжах растут кабаны, это к первым двум относится. Хрисан с Гришей, как и я, больше жилистые. Мясом особо пока еще не обрастаем. Не получится ждать. Все же принялся я отвечать. Если бы нас не трогали, что у меня настроение вниз скакнуло, что парни нахмурились. Так что придется нам ускориться со своими планами. Думаешь, бабушка с дедушкой согласятся уехать отсюда? Не знаю, Хрисан. Снова я сел, обхватил колени руками. Будем уговаривать. Тут на деда надежда, но тоже так себе. Я думаю, он наши планы уплыть на острова всерьез не воспринял. Еще несколько лет назад я сначала с парнями поговорил, а потом и с дедом планы на дальнейшую жизнь обсудил. Судя по тому, как он насмешливо хеккал, он и вправду наши мечтания за детские росказни принял, но, видя наш энтузиазм, перечить не стал, поддержал. А не отнесся он к этому всерьез, потому что при серьезном планировании нужно на что-то опираться. умение у нас уже есть, а вот настоящей взрослой мощности в теле еще маловато. Хоть и стараемся наверстать это дело тренировками. Но это ладно, дело наживное. Главное достижение. С голодом мы теперь не умрем, где бы ни оказались. Пусть пока малый, но все же семенной запас мы собираем. В этом году еще больше его будет, а на следующий так вообще. Не только себя, но и других прокормить сможем. Но все перечеркивается тем, что этого нас очень легко лишить. Мы полностью беззащитны, и что самое обидное не перед чужими, а перед своими. «Столкнись мы снова с такими же вот благородиями!» Я мотнул головой в сторону дома, намекая на недавно произошедшее. «Защититься не сможем. По закону не сможем, так как он не на нашей стороне. Вот что бесит. Примени же мы наше умение, так недолюбливающие нас военные чиновники всю округу на ноги поднимут и начнут нас загонять». А их варнаков. И тогда наши пока еще мечты перебраться на далекие острова, так мечтами останутся. Так как безопасно выбраться всей семьей с сестрами на шее и бабушкой с дедушкой мы точно не сможем. Придется в тайге всю жизнь прятаться. От нарисованной мной перспективы братья вообще головы повесили. Только теперь, осознал почему мы с шашкой на галлона обидчиков наших не скачем. Думаю, Хрисан это и раньше понимал, поэтому и в доме тогда парней придержал. И сейчас он не тему быстрой мести поднимал. Так что, парни, пока сидим тихо и не высовываемся. Во всяком случае, пока с немцем все наши дела не порешаем. У меня на него вся надежда. Когда мы с дедом с ним общались, то он мне нормальным показался. Даже со мной он всерьез разговаривал, не корчив из себя умудренного жизнью купца, к которому до сопляка снизойти — это урон его купеческой чести. Никакой спеси к нам, лишь лишакам, он не демонстрировал. Может, потому, что он и сам молодой, и не намного на старше, и только-только тут появился, потому и собирается себя со всех сторон положительно показать, репутацию нарабатывает. главный заказ он наш принял и пообещал его выполнить, да и вино его наше очень сильно заинтересовало. Если о вине купец Варханов узнает, то нам точно жизни не даст. Хмуро буркнул Хрисан. И так еле от него отделались. Я немца предупредил, чтобы он у нас тут о нем не распространялся, а то будут проблемы, пожал я плечами. Ну и судя по тому, что Варханов к нам не наведался и душу не вынимает, то секреты немец хранить умеет. А так вино. Это единственный наш товар, который поможет нам из этих мест выбраться. Не золотом и мехами, а именно вином я и собираюсь немца и его хозяю к себе привязать, чтобы они помогли нам отсюда убраться. Если не решат, как и Купчина, силком из нас рецепт его изготовления выпытать. Как всегда искал все плохое Хрисанн. Но это обычная его позиция — всегда выискивать минусы во всем, чтобы в будущем проблемы избежать. Именно с ним мы обычно планированием и занимаемся, так как мозги у него в нужную сторону заточены. Гриша — тот больше силовик, хоть думать тоже умеет. — Ну, не решили же еще, — возразил ему Гриша. иначе тоже здесь бы уже были и выпытывали у нас рецепт, когда поплывем. Хрисан больше спорить не стал, все на меня уставились в ожидании ответа. Если сегодня успеем собраться, то завтра на пионере доречного, если нет, то в четверг на паровом боте, что прямиком во Владивосток плывет. Но я хотел бы успеть, чтобы на нем назад у раздольный вернуться. всё же без пересадок не придется груз по сто раз перегружать. «Да что там нам собираться?» «Не спеши», — притормозил я Степана. «Есть одно дело, которое надо будет еще перед отъездом сделать». «Какое?» «Петь». Отвечать я взялся не Степану, а сидевшему молча младшему брату. На холме махнул я рукой на онный. Нужно каналу прокопать. Внизу сделать топку, потом длинный дымоход. И в самом конце... Найдя веточку, я быстренько на земле набросал, что я хочу получить в итоге. Пока вы этим займетесь, я ритуальчик один проведу. «Бесы уже есть, теперь чертей выведешь, а это типа гиена огненная будет». Братья заржали, как кони, на время отбрасывая гнетущие всех сейчас мысли. «И это хорошо, что получилось их переключить от темы мести, а то я своим примером их немного испортил». На простых крестьян они уже совсем не похожи, просто так спину гнуть отучились. А тут еще и возраст такой, совсем борзый становится. Одно радует, на своих не рычат. Но на чужих все чаще порыкивать начинают. Так что правильно я решил, пора нам отсюда уезжать. Сегодня удалось их удержать и, самое главное, самому голову вовремя включить и сдержаться. Дров мы не наломали, но не факт, что и завтра также же все удачно для нас завершится.